Анна бежала так быстро, как только могла, как позволяла царящая в подземелье темнота. Она не видела ни зги, не привыкали глаза. Приходилось двигаться на ощупь, вытянув перед собой руки, то и дела, натыкаясь на влажные стены, в кровь обрывая ногти. Где-то далеко слышались звуки борьбы, и Анна чувствовала себя предательницей. Нельзя так, непочеловечески это. Она замерла, развернулась решительно, Надовернуться, помочь господину Бергу хоть чем-нибудь. Вот только куда вернуться? Тьма кругом, и не слышно больше ничего, кроме журчания воды. Соблудилась, потерялась в этом бесконечном подземелье. Нахлынула паника, расцветила темноту кровавыми всполохами, зазвенело в ушах набатным звоном. Анна зажмурилась, замотала головой, отгоняя и спалахи и ужас. Нельзя поддаваться, нужно успокоиться, собраться с силами и мыслями. Если есть вход, должен быть и выход где-нибудь. Она почти успокоилась, когда гулкое эхо принесло звуки шагов. Кто-то шёл по подземелью. Миша? Анна прижалась спиной к стене, покрепче перехватила рукоять ножа. Она не дастся, не позволит превратить себя в беспомощную куклу. Если потребуется, будет биться. Подземный коридор осветился тусклым светом. Канне потянулась длинная уродливая тень. Спина взмокла, костяная рукоять соскользила в ладони. Ещё чуть-чуть. Если напасть сейчас из засады, возможно, получится победить, выстоять в этом неравном бою. А звук шагов тем временем не становился громче, но и не удалялся. Казалось, тот, кто крался по подземелью, не хотел привлекать к себе внимания, таился. Анна тоже затаилась, прислушиваясь. Она не станет жертвой, она нападёт сама. И напала. Бросилась систематина на врага, доверяя больше слуху, чем зрению, уповая только на внезапность и собственное везение. Не вышло. Тот, кто шёл по коридору, оказался проворней и сильнее, перехватил руку с ножом, сдавил сильно до боли, прижал Анну к стене, не давая возможности ни то что закричать, а и вдохнуть полной грудью. Тихо. Послышался надухом громкий шёпот: "Тихо, Анюта, всё хорошо". От голоса этого хотелось расплакаться, а вырываться из железных объятий наоборот расхотелось. "Клим". Наконец-то по имени. Сказал он насмешливо, и одновременно ласково, и так же ласково забрал у Анны нож. "Пусть пока побудь у меня". Их снова окружала темнота. Жалкий огарок свечи, который не с туманов упал и погас. С тобой всё хорошо. В темноте эти холодные пальцы тумана скользили по лицу Анны, стирали солёные слёзы. Она и не заметила, что плачет. Хорошо. Клим там мастерберг. Он помог не сбежать, но сам Клим, мне кажется, с ним беда. Сделалось вдруг невыносимо холодно. Так холодно, что кожа, кажется, покрылась кристаллами инея. Нервы. Это всё от страха. И Туманов холодный, ледяной просто, а ветеран широкие его были горячими. Анна помнила, и темнота вокруг изменилась, словно бы кто-то подсветил старые стены синим, не указывая, но обозначая им путь. Кто это сделал? Не бойся, сказал Туманов и коснулся губами её виска. Губы тоже были холодные, как у покойника, но поцелуй неожиданно успокоил. Или не поцелуй, а слова Мы найдём его, Анюта. Я совсем разберусь. Он так и сказал: "Я совсем разберусь". Так говорил тётя Настя дяде Вите, когда хотел успокоить или подбодрить, и это были не пустые слова. Не говорят пустые слова таким тоном. Клим. Анна накрыла его ладонь своей. "Ты не знаешь, у него ружьё, он очень опасен". "Я знаю. Я всё знаю, Анюта, ты главное не бойся". Чего? Ничего не бойся. Тут всякое может привидеться. Он говорил странные вещи, но допугать Анну его слова не могли, не сейчас, когда Клим рядом. Я не боюсь. Вот и хорошо. Тогда пошли. Я вперёд, ты за мной. Клим шагнул в темноту, но руку Анны не отпустил, словно боялся потерять. Там были зеркала, спросила вдруг. Откуда ему знать про зеркала? Что вообще он знает? Были Ты не смотрела в нехонюта? Руку ион жал так крепко, что сделалось больно. Не смотрела? Нет, все в лодкутасов посмотрел. Клим он посмотрел и изменился. Мне кажется, он сошёл с ума. Кутасов с Подольским за одно? Хватку свою он ослабил. Наверное, почувствовал, что ане больно. Был за одно до тех пор, пока не заглянул в зеркало. Закончил занёклим. Да, и мне показалось, что Миша признаситься от имени было тяжело. Показалось, что он знал, что случится, но все равно донял, остановил. Знал. В темноте Анна скорее почувствовала, чем увидела, как Клим кивнул. "Ему нужна ты". "Зачем?" Она ничего не понимала. С ней и вокруг неё творилось что-то странное. Это долго объяснять. Клим шёл вперёд и тащил Анну за собой. Запомни только одно: что бы ни случилось, ты не должна смотреть в те зеркала. Ты поняла меня, Анюта? Не смотри в зеркала. Голос его был требовательный и настойчивый. Уж он-то точно знал больше, чем она. Обещай мне. Обещаю. Нет смысла вести споры сейчас, когда Мастерберг в беде, но потом она заставит Туманова рассказать ей всё. А Туманов в тем времени усмехался, словно бы видел то, что не видела Анна. Он не натыкался на стены, не расшибался обострые камни. Он шёл быстро и уверенно, словно знал, куда именно следует идти, как будто кто-то разматывал перед ним волшебный путеводный клубочек. Мысль была странной, дикой даже, но Анна всмотрелась в темноту перед тумановым. Был клубочек, белый, словно из волос сплетённый, светящийся слабым синеватым светом. Он катился по каменному полу, указывая путь. Нет, не по полу, над полом. Клубочек из волос скользил по воздуху. Что это? спросила она шёпотом, пытаясь клубочек поймать. Не трогай! Туманов дёрнул её на себя, сильно дёрнул грубо даже. Не трогай это. Куда он? Оно нас ведёт? Не знаю. прозвучало растерянно. Никогда раньше Анна не видела Туманова растерянным. А подземелье тем временем менялось. Узкий коридор расширился, а потом и вовсе превратился в пещеру с озером в центре. И свет здесь был иной, не мертвенно-голубоватый, а серебристый. Шёл он снизу, от воды, и сверху, от неба. Высоко над головой Анна увидела пролом, в который заглядывала почти полная луна. "Надеже, уже вечер. Ему нужен доступ к воде", сказал Клим и сам же подошёл к краю подземного озера. кому? Анна шагнула следом. Поверхность озера была гладкой, как зеркало, но не отражалось ни ровным счётом ничего. Странно. А клубочек куда-то исчез, словно его и не было. Тому, кого Мастерберг называет желтоглазым. Анюта, это долгая история, я расскажу тебе её потом. Или Мастерберг сам расскажет. Ну, это уж как получится. От этого голоса Анна вздрогнула, а Туманова даже не шелохнулся, словно бы знал, что Подольский непременно явится. Явился. И не один, с мастером Бергом. Подольский держал его под руку, как заботливый племянник, но заботы в том не было никакой. Мастерберг был ранен. По белой рубахе его расплывалось кровавое пятно. Капли крови падали на каменный пол пещеры, а лицо, ещё недавно румяное, покрывало смертельная бледность. На ногах он держался чудом, пожалуй, исключительно благодаря поддержке Подольского. На Анну с Климом смотрел виновато. Простите, дети, сказал устало. Рано просишь прощения, старик. Подольский усмехнулся и толкнул Мастерберга кулаком в раненый бок. Августберг застонал, сложился пополам, но упасть ему не позволили. Видишь, Аннушка, что ты наделала? спросил Михаил Ласко. хорошему человеку плохо из-за тебя но ты ещё можешь всё исправить он стёрнул с плеча сумку швырнул к ногам анны тебе сделать-то нужно самую малость расставь зеркала по кругу сама стань в центр не надо девочка голос августа берга звучал слабо едва слышно не слушай его а господин туманов тебе поможет я смотрю ему нравится тебе помогать Подольский уже не улыбался, а оскалился совсем по-звериному. Вот и поможет. А не поможет, так я прямо у вас на глазах закончу то, что начал. В руке Подольского блеснул нож. Прирежу вашего ненаглядного мастера Берга. Да ты не бойся, анушка, говорят, ты особенная, тебе этих зеркал ничего не будет, а человеку жизнь никчёмную сохранишь, врал. Анна сердцем чувствовала, что врёт. Никто из них живым из этой пещеры не выйдет, потому что у Подольского не только нож, но ещё и ружьё. А её собственный нож забрал Туманов. Забрал и сейчас разглядывает как небывалую диковину, вертит в руках, хмурится, нашёл время. Хорошо, сказала Анна и шагнула вперёд к самому краю подземного озера. Я сделаю то, что ты просишь.